Внимательно следя за событиями в Москве, Мазепа был хорошо осведомлён о влиянии на царя тех или иных особ. Внешне приятельские отношения с Меншиковым он установил ещё давно. В первые годы Северной войны между ними завязывается постоянная переписка, что не было явлением сверхординарным, так как Иван Степанович оживлённо переписывался со всеми ведущими сановниками из Петровского окружения. К 1705 году переписка с Меншиковым достигает у Мазепы уровня, аналогичный с Головиным, то есть речь шла уже о десятках писем в месяц. Обращение было стандартным «Государь мой и любезный брат». Гетман прекрасно знал слабые стороны фаворита и не брезговал дорогими подарками светлейшему. Он даже купил у него дом в Москве за три тысячи дукатов, но это не помогло. В годы Северной войны, впервые познакомившись с Гетманщиной, Александр Данилович в своей неустанной погоне за ноживой обратил свои взгляды на цветущую Украину. Его настойчивое желание уничтожить старшину, а следовательно и всю административную структуру Гетманщины, сопровождалось амбициями на получение Черниговского княжества. В вышеприведённых речах полковников проскальзывала мысль о возможной и скорой смерти Мазепы, которому уже было под 70. Гетман, измученный тяжёлыми походами, постоянно болел и перестал казаться вечной фигурой. Меншиков явно готовился принять самое активное участие в дележе наследства. Не случайно он уже несколько лет назад в самом начале своего карьерного роста сосватал свою сестру за племянника Мазепы Войноровского. Но теперь положение Меншикова изменилось, и он надменно отказал гетману, заявив, что царское величество сам хочет на сестре его жениться. Мазепа надо отметить, что это личным оскорблением. Да и равнодушно слушать разговоры про Черниговское княжество он не мог, хотя речь и шла о будущем пост-мазепинском периоде. К этой обиде добавились и другие. Меншиков не стеснялся, стремясь показать себя распорядителем в империи вообще, И на Украине в частности. Например, находясь в Киеве, Пётр приказал Меншикову идти с конницей на Валынь против шведов, а Мозепе выступить следом и находиться в подчинении у князя. Гетман был крайне оскорблён этим приказанием, заявлял, что это бесчестие после стольких лет верной службы получить такую награду. Мазепа считал, что весь поход этот, учитывая отход шведов в Саксонию, не имел никакого смысла и придуман был Меншиковым исключительно с целью собственного возвышения, чтобы показать всему свету, что имеет гетмана под своей командой. Иван Степанович с возмущением говорил Орлику, что не был бы оскорблён, если бы его отдали под команду Шереметева или какого-либо другого человека сославным именем и заслугами предков. Но вся его гордость шляхтича восставала от одной мысли подчиняться без родного выскочки. Не отправив депутатцию к царю, Мазепа тем не менее не молчал. В конце сентября он пишет царю письмо. В нём в частности говорилось, что ввиду Петров в Киеве многими делами затруднённого и отягощённого, он не дерзал затруднять его проблемами украинских войск. Но теперь после завершения строительства валов, начала дождей и осенних холодов, Мазепа предлагал отпустить войска, которые лишились на работах лошадей, брошенных запасов и прочего. Мазепа объяснял Петру, что если и далее мучить людей, войска не будет пригодно ни на какую службу. В конце октября Мазепа возвращается в Батурин. В связи с начавшимися холодами строительство Печерской крепости было приостановлено, и войска распущены по домам. Но тут снова начались неприятности в Запорожье. Мазепа сообщал царю о намерении запорожцев соединиться с крымским ханом и идти походом на Украину. Ещё 29 августа Пётр направил грамоту Кошевому атаману с приказанием отправить запорожцев в русскую армию, находящуюся в Польше. 15 сентября Кошевой атаман Лукьян Тимофейенко от рапортовал Петру об отправке отряда запорожцев под предводительством полковника Галанина против шведов. Он также писал, что свои вольцы наказаны и просил отпустить запорожцев с каторжных работ. В конце октября Мазепа виделся с полковником, и тот требовал жалованья для отправляющихся на службу запорожцев. В ожидании денег запорожцы занимались разбоями и своевольством. Воеводам пограничного каменного затона направлялись дерзкие письма с угрозами только в середине декабря Мазепа сообщила о прекращении смут на Запорожье и о том, что возможный союз с Крымом не состоится.